Глава сто двенадцатая. Марильяна. Правлю рассказ, желая сделать его как можно менее литературным. Предприятие безнадежное с самого начала. В правке тут же выскакивают совершенно нетерпимые вещи. Персонаж подошел к лестнице. Рамон начал спуск. Вычеркиваю и пишу. Рамон стал спускаться. Бросив править снова и снова, задаю себе вопрос, каковы подлинные аргументы этого отвращения к литературному языку. Начал спуск не так уж плохо, если бы не черезчур просто, но стал спускаться это совершенно то же самое, разве что погрубее, прозаичнее, то есть просто передаёт информацию и ничего более. В то время как другое выражение, кажется, всё-таки сочетает полезное с приятным. В форме начал спуск меня отталкивает декоративное использование глаголов с существительным. которые мы почти не употребляем в обыденном языке, в целом же мне притит литературный язык я имею в виду в моих произведениях. Почему? Если я буду и дальше держаться этой линии, невероятно обедневшей почти все, что я написал за последние годы, то очень скоро окажусь совершенно неспособным выразить простейшую мысль, описать самую незамысловатую вещь. Если бы мои аргументы были теми же, что у Гофман-Сталевского лорда Чандоса, Причин для жалоб не было бы, но если это отвращение к риторике, а это по сути дела так вызвано только лишь словесной высушенностью, соответствующей и параллельной высушенности моего существа, в таком случае лучше отказаться раз и навсегда от всякого писания. Перечитывать написанное теперь мне сделалось скучно. Но в то же время за этой нарочитой бедностью, за этим стал спускаться, заменившим начал спуск Я улавливаю нечто меня ободряющее. Я пишу плохо, и всё-таки что-то сквозь это пробивается. Прежний стиль был вроде зеркал для читателя Жаворенко. Читатель смотрелся в него, находил в этом отраду, узнавал себя, как та публика, что ждёт, узнаёт и получает удовольствие от реплик персонажей какого-нибудь Салакру или Ануя. Гораздо легче писать так, чем складывать повествование, почти раскладывать так, как хотелось бы мне теперь, потому что теперь не происходит диалога или встречи с читателем, а есть лишь надежда на диалог с неким далёким читателем. Разумеется, проблема лежит в плане нравственном. Возможно, артериосклероз в возрасте усиливает эту тенденцию, боюсь, несколько мезантропического свойства превозносить этос И открывать у меня это открытие сильно запоздало, что эстетические стили скорее зеркало, нежели доступ к метафизическим митаниям. Я и теперь, как в 20 лет жажду абсолюта, сладкий спазм удовольствия, острая и едкая радость творческого процесса или просто созерцание красоты теперь уже не кажутся мне наградой, подступом к абсолютной и удовлетворяющей реальности. Есть только одна красота, которая пока еще может дать мне этот подступ. Она есть цель, а не средство, и является такой потому, что в сознании ее творца человеческая сущность и его художническая суть тождественны. Напротив, сторона эстетическая представляется мне только эстетической и ничем больше. Еснее объяснить я не могу. В скобках глава сто пятьдесят четвертая.